Особую группу составляли купцы. Она была малочисленнее, чем в домонгольские времена, поскольку производство, ремесла и, соответственно, товарооборот очень сильно сократились. Меньше стало и городов, а значит, горожан. Новая Русь оказалась страной в гораздо большей степени деревенской. В киевские и Владимиро-Суздальские времена жители крупных городов обладали множеством вольностей. Они решали важные вопросы на вече, в случае необходимости собирали ополчение. Часто бывало, что они изгоняли князей, в том числе и великих. Монгольское владычество все переменило. Многие города пришли в упадок и обезлюдили, не оправившись от разорения. Помимо общих для завоеванной Руси налогов и повинностей, города часто облагались еще и дополнительными поборами. А когда в XV веке в Орду перестали посылать выход, татарская дань все равно бралась, только теперь она оседала в великокняжеской казне. Былые городские свободы забылись, до поры до времени сохранившись лишь в Новгороде. Облик русских городов почти не изменился, потому что зодчество не развивалось, а скорее деградировало. Правда, в нескольких политических центрах – Новгороде, Пскове, Москве, Нижнем Новгороде – появляются каменные Кремли, необходимость, вызванная бесконечными войнами. Но дома, дворцы и, за редким исключением, церкви строятся из дерева. Поэтому постоянно происходят большие пожары. Согласно летописи, за 40 лет, с 1413 до 1453 года, Москва из-за скученности строений выгорала 7 раз. В 1413, 1414, 15, 22, 42, 45 и 1453 годах. Хоть с появлением централизованного государства население городов начало увеличиваться, подавляющую массу народа составляли сельские жители. Их называли сиротами, что красноречиво описывает качество жизни главного русского сословия. Монастыри, владевшие земельными угодьями и селившие там землепашцев, именовали их просто христианами. Примерно с конца XIV века это название христиане, затем крестьяне распространилась на всех деревенских обитателей. Некоторые крестьяне владели собственной землей, другие получали ее в аренду, таких было намного больше. Первые платили подати только великому князю, вторые еще и владельцу земли, боярину, помещику или монастырю. Кроме того, арендаторы должны были исполнять трудовую повинность, барщину. При этом крестьяне оставались лично свободными, за исключением холопов. Это были неисправные должники, или те, кто добровольно продался землевладельцу, а также их потомство. Личная свобода означала, что крестьянин может переселиться на другое место. Кроме того, даже если земля не была его собственностью, крестьянина нельзя было с нее согнать, пока он выполнял установленные обязательства, то есть платил оброк и отрабатывал барщину. Но с середины XV века, когда централизующееся государство стало ограничивать права всех сословий, начиная с высшего, Эта генеральная тенденция затрагивает и основной класс русского населения. Появляются первые признаки закрепощения, то есть прикрепления крестьян к месту жительства. Сильной власти были ни к чему как вольно отъезжающие бояре, так и блуждающие крестьяне. Раньше право передвижения арендатора ограничивалось лишь долговыми обязательствами перед землевладельцем. Расплатившись, крестьянин мог отправляться на все четыре стороны. Потом появилась особая пошлина, пожилое, нечто вроде компенсации за потерю рабочих рук или благодарности за временное пользование участком, причем эта плата могла быть значительной. Чтобы крестьянин не уходил до сбора урожая, бросая барщину и тем самым причиняя ущерб хозяину, право ухода вскоре ограничат коротким периодом после окончания осенних работ, две недели до Юрьева дня, 26 ноября, и неделя после. Таким образом, арендаторы фактически являлись людьми вольными всего три недели в году. Но и тот, кто владел собственной землей, сам себе не принадлежал. Он назывался человеком великого князя. Согласно монгольской традиции, перенятой Москвой, все жители страны считались слугами государя, и по-настоящему свободен был только один человек – самодержец. В суровую эпоху всеобщей несвободы, бесправия, татарских набегов и беспрестанных междоусобиц не могли не ожесточиться нравы. Если раньше по русской правде на Руси не существовало смертной казни даже за тяжкие преступления, то теперь умеренность прежних правил общежития стала анахронизмом, непозволительной роскошью. Долгое время законов вообще не было. Вернее, властвовал лишь один закон, кто сильнее, тот и прав. Соловьев пишет, от времен Василия Ярославича, сына Невского, до Иоанна Калиты, Отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство. Жизнь хоть по каким-то правилам возобновляется лишь с правлением мрачительного Ивана Даниловича. Москва потому и стала центром собирания русских земель, что воспринималось как зона относительного порядка. Об упадке городской жизни, искусств и ремесел я уже говорил, но деградация проявлялась и на уровне бытового поведения, человеческих отношений. Нравы упростились и огрубели. В деревнях это, вероятно, ощущалось меньше, чем в городах и в высших кругах общества. Есть два параметра, по которым можно было в средние века определить уровень развития цивилизации. Один мы недавно поминали – доля образованных людей, которая на Руси за время монгольского владычества очень сократилась. Вторым является социальное положение женщин. По сравнению с древнерусскими временами оно сильно ухудшилось. Раньше женщины пользовались довольно высокой степенью свободы. Теперь жен и дочерей в богатых домах стали держать в заперти. Соловьев полагает, что эта новация была вызвана желанием в неспокойные времена уберечь слабый пол от посягательств, волею или неволею удержать в чистоте нравственность, чистоту семейную. На самом деле, вероятно, здесь сказалось влияние азиатских обычаев. Перейдя в ислам, татары отошли от монгольских традиций равноправия полов, вызванного суровыми условиями степной жизни, и начали, согласно предписаниям Корана, прятать женщин от чужих глаз. Также стали поступать и русские. Единственным исключением и здесь был Новгород. Другим еще менее симпатичным заимствованием ордынского опыта было введение в систему наказаний смертной казни и телесных истязаний. Напомню, что во времена Междуусобной войны Василий Косой вешал несогласных, а Шемяка топил слуг великого князя в реке. Но ничем не лучше был и Василий II. В последние годы своей жизни он жестоко расправился с людьми князя Василия Ярославича Серпуховского, помещенного под стражу. Дружинники, сохранившие верность этому несчастному князю, попытались его освободить, но были схвачены и преданы явно не русским мучениям. Им отрубали руки, отрезали носы, били кнутом, а потом обезглавили. Сильно ожесточились войны. Раньше русские пленников не умершевляли, а оставляли для выкупа или обращали в холопов. Теперь могли и убить, притом по-зверски. Нижегородцы во время вражды с мордовцами затравили сдавшихся воинов противника собаками. Соловьев пишет. Смольняне во время похода своего на Литву младенцев сажали на копья, других вешали стремглав на жердях, взрослых давили между бревнами. А ругательство псковичей над пленными ратниками Витов-то историк описывать отказывается. Очевидно, это было что-то совсем уж гнусное. Конечно, было бы несправедливо винить во всем этом одно лишь ордынское влияние. Нормализация жестокости стало общим следствием огрубления нравов. Вследствие пережитых испытаний и понесенных потерь русская цивилизация заметно посуровила. Второе русское государство, Московское, после долгого перерыва, явившееся на смену прежнему, изначальному, Киевскому, а затем Владимира Суздальскому, тоже было грубее, жестче, несвободнее. Но у него имелось и одно ключевое преимущество. Оно было прочнее сколочено, а ведь обладало большей жизнеспособностью.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 что оно назначило России быть долговечной.